Дорога подхватила ее, загружила, повлекла за собой точно бурная река, маленький желтый осенний листок. Поури уходили на юг, оставив за собой пылающие разваленные моста и тупика. Поури на сей раз удовольствовались тем, что просто сожгли все, могущее гореть, не предаваясь своему излюбленному занятию охоте за людьми. Большинству обитателей удалось сбежать. И сейчас отряды карликов бодро маршировали на юг, старыми лесными трупами, не весть кем и не весть для чего проложенными. Взявший опеку над девочкой карлик, не отходил от нее весь первый переход. И на привале неожиданно сказал. «Ну, хватит бездельничать. Назвалась неакрест. Будь любезно, соответствуй». «А это как?» – насторожилась девочка. «Ну, для начала научись кошеварить". Это умение, знаешь, и в дороге всегда пригодится, и в людских местах на кусок хлеба заработаешь. Честным трудом. Надо учесть, что никто из рода повари никогда не заработал честным трудом даже медного гроша. Если, конечно, не считать честным трудом наемничество. Хорошо, сказала девочка. Сказала без всякого выражения, без неприязни, отвращения и любопытства. Ей, словно бы, все равно, что делать. «Кашеварить или убивать?» И началось ее учение. Она варила поваре их любимую кашу на человеческий вкус, совершенно отвратное месиво с тошнотворным запахом. Но варила, не морщась и не отворачиваясь, и повары, что было силы, колотили ложками по котелкам, тем самым выражая высшее одобрение стряпухи и одновременно требуя добавки. А потом меч в руках, когда не держала... Безобиняков спросил опекавший ее Поури. Держала, нет, э! Держала, кивнула девочка. Тогда бери. Поури бросил ей на колени короткий клинок в простых ножных, обтянутых черной кожей. Бери и становись. Посмотрим, как ты его удержишь. Поури не признавали тренировок на тупом оружии. Они бились всегда боевым и притом в полную силу. Далеко не все возвращались домой со своего первого и зачастую последнего в жизни поля. Девочка медленно выпрямилась, вытерла руки о грязный передник, сбросила его, раздернула шнуровку на курточке, встала перед поварей, клинок вылетел из ножен с легким шорохом. Неакрис выдернула его одним движением, настолько отточенным и четким, словно за этим стояли годы и годы упорных занятий. Поваре крутил излюбленное оружие своего народа – шипастый цепной кистень. Обе руки его защищены были рукавицами толстой воловьей кожи с нашитыми железными полосами. Он, похоже, не собирался ничего объяснять или показывать. Девочке, назвавшей себя Някрес, воплощенной местью, следовало, похоже, доказать свое право носить это имя. Добрая и мягкая домашняя девочка по имени Лейт. Любила играть в куклы и помогать маме на кухне. Любила слушать дедушкины сказки и бесхитростные рассказы дяди о сражениях и битвах, в которых ему довелось участвовать. Пару раз ей давали в руки оружие. Но обучение ее только началось, когда их настиг враг. А теперь она стояла перед пури, и кистень карлика зловеще шипит, крутясь над уродливой головой. И он не остановит смертельного удара. По-другому учить Пори не умеет. Трудно винить их за это. «Защищайся!» Пори скользнул вперед. Воздух возле самой щеки девочки словно был лопнул. Так близко пронеслось холодное железо. Она отшатнулась в последнюю секунду. Как защищаться, она не знала. А наитие не помогало. Совсем. Но ну, ни чуточки. Все, что она смогла сделать, это увернуться от шипастого ядра. Раз, другой, третий. Но, как известно, уклоняясь и уворачиваясь, победить невозможно. Она попыталась сделать неловкий выпад. Паури небрежно крутнул кисть Цепь захлестнулась вокруг клинка. И миг спустя Эфес вырвался из ее ладони так, что едва не вывихнул кисть. «Труп ты! И больше ничего!» – проворчал Паури, швыряя ее оружие на землю. «Не умеешь ты ничего!» А еще не Акрис назвалась. Да тебя любой захудолый гоблин схорчит, не говоря уж о ком посерьезней. Ладно, что с тобой делать? Подбери железо, ногу левую вперед выстави, согни немного. Немного, я сказал, как будто вот-вот с места сорвешься. Меч держи двумя руками. Щит тебе не потянуть, так что шустрее поворачиваться придется. Не смотри на оружие, смотри внутрь. Это как? Удивилась она. Да так передразнил Карлик. «Ты колдунья или нет? Ну так и пользуйся. Пока хоть как-то мечом владеть научишься, тебе даже ребенок зарежет, если магию не станешь вход пускать». «Да я же не умею». «Врешь, умеешь, да еще как». «Просто слов для этого не знаешь и в себя заглянуть боишься». Тьфу. Карлик презрительно вытянул губы трубочкой. «Ты даже с тараканом с запечным не справишься». Пока с тебя вся старая шкура не сойдет, толку не будет. Имя не Акрис, так просто не дается, милая. Давай, чего встала столбом, подбери меч и продолжим. Нельзя сказать, что поврик добился бы каких-то невероятных успехов, но к тому времени, когда отряды карликов пересекли границы своих владений, девочка уже не давала так просто себя обезоружить. А возле уха учившего ее Пури появился свежий шрам, след от мало что не снесшего ему голову удара. Правда на самой Неакрис этих шрамов появилось чуть ли не два десятка. В том числе пара на лице. Небольшие и не слишком заметные, но как ни крути шрамы, как у настоящего воина. Жизнь в стране Пури поражала полной своей внешней безалаберностью и бестолковостью. Неакрис очень быстро поняла, что здесь нет ни князя, ни его дружинников, ни важных ученых-волшебников, ни лекарей, ни книгачеев, ни монахов. Поури жили только войной. Война кормила, поила и одевала, разумеется, тех, кто сумел с нее вернуться. В бою каждый был за всех и все за одного. Но потом, когда отряды возвращались домой с награбленным, каждый оказывался сам за себя». Каждый лечил себя сам как умел, как умел ладил себе оружие, как умел краил и мастерил одежду из взятой добычи. Вместо князя был только один военный вождь, и больше ничего. Сильные забирали у слабых, и никого это не удивляло, и никто не пытался этому помешать. Слабые, в свою очередь, или отбирали у еще более слабейших, или сбивались в атаги и нападали на окрестные земли на свой страх и риск. Неакрис не увидел здесь ни женщин, ни стариков, ни детей. На ее вопросы Паури отвечали, просто пожимая плечами. «А зачем они нам?» До вопроса «А откуда же вы тогда беретесь?» Ниакрис, наверное, тогда еще просто не доросла. Прошло несколько дней, и Паури, учивший ее сражаться, неожиданно перестал делиться с ней едой. «У нас красавица так!» «Что добыл, то твое!» – с ухмылкой пояснил он ей, щеря в нехорошей усмешке мелкие острые зубы. «А коли не добыл, так на себя опеняй. «Усекла?» – Усекла. кивнула девчонка. Ей очень хотелось есть. В изобилии у имелась только вода. «Тогда иди!» – сказал ей Пури, помешивая обгрызанной деревянной ложкой в помятом котелке. Иди и хоть пригоршни сухарей себе добуть. Помни, завтра сил станет меньше, а значит и отнять будет сложнее. Поури отвернулся и отправил в рот полную ложку своей дурнопахнущей каши, давая понять, что разговор закончен. Някры с молчаливой тенью выскользнула из шалаша. Поселок не поселок, стойбище не стойбище, короче, лагерь Поварьи кишмаки шел народом. Большинство занималось вполне мирными хозяйственными делами, в которые, правда, не входило земледелие или, к примеру, ткачество со скорняжничеством. Время от времени прорыскивали вооруженные до зубов группки карликов, злобно во все стороны, словно выискивая, с кем бы подраться. Ни Акрыс нигде не видела ни огородников, ни пахарей, словно пори вообще добывали пропитание не откуда. Кстати, их любимая каша варилась вообще из семян буйно растущего повсюду сорняка, вымахавшего полный рост взрослого человека. Девочка растерянно брела по табору, озираясь по сторонам. Она никогда ничего и ни у кого не отнимала. Тем более, ей никогда не приходилось драться за еду. Но Поури был прав. Если она не будет есть, силы уйдут. И тогда она точно уже не сможет отомстить. Потому что кто знает этих поури? Еще и в самом деле съедят. Несколько раз она замечала карликов, уплетавших за обе щеки свою кашу, сидя под латанными перелатанными пологами. Ладони девочки мгновенно покрывались потом. И столкнувшись взглядом с паури, она поспешно отводила глаза. Вернулась она, ничего не добыл, голодная и злая. Полночи она просидела в углу грязной палатки, сжавшись в комочек, подобно зверьку. Поури безмятежно храпел на соломенной подстилке, в обнимку с еще не остывшим после ужина горшком с кашей. Это было еще одно правило. Поури не знали воровства. Сильные не крали, сильные отнимали. Под утро неакрис встала и тенью выскользнула из палатки. Будь что будет, она должна достать еду, иначе она пропала. Она не стала тратить много времени на поиски. Какой-то незадачливый карлик поднялся в этот день до света и уже развел костер, основательно устроив над ним массивный треножник, явно добытый в каком-то трактире. Неакрис молча шагнула из темноты. Меч в руке, и она очень старалась, чтобы дрожь острия была бы не очень заметна. Поварь мячиком вскочил на ноги. Может, он и удивился, заметив у своего костра человеческую девчонку. Но кистень мгновенно оказался у него в руке. И шипастый шар со свистом пронесся совсем рядом с головой Ниакрис. Она едва успела отшатнуться. Паури злобно оскалил зубы. Шагнул вперед, все убыстряя и убыстряя вращение цепи. Верно решил, что на сей раз ему повезло. И явившаяся к нему за добычей, сама превратится в ону. Неакрис вновь попятилась. Ей стало да нельзя страшным. Это же не урок, это битва на смерть. Паури не задержит смертельного удара и не предложит подобрать вороненный меч. Что ей говорил, наставлявший ее карлик? Пока вся старая шкура с тебя не сойдет, в толку не будет. И что в себя заглянуть боишься? Нет, она не боится заглянуть в себя. Она знает, что увидит там мертвую маму и мертвого дедушку, и дядю, который так и пропал где-то в смертном поле. Но не только это, там будет и сожженная деревня, одна из многих, до разоренных пури, и другие мертвые на улицах, не ее родственники, но тоже чьи-то мамы и дедушки и папы, чьи-то сыновья, дочери, братья или сестры. Так что же намерели, ей предстоит пройти ее путь до конца, и если на этом пути встал какой-то ничтожный поури, у которого руки и так по локти в крови, как можно колебаться? Ты или убьешь, или умрешь. Жестокий и страшный закон, хуже которого нет ничего под вечным небесным сводом. Человек слишком уж сильно хочет жить и с легкостью отнимает чужие жизни, чтобы только жить самому, подобно кровожадным хищникам, тем, которые гонят их же собственные сородичи и которые убивают не только для еды, но и для удовольствия. Убивай или умирай, не акрис. «Вот именно этот повар ничего тебе не сделал. Он всего-навсего подвернулся тебе под руку. И вот оказалось, что этот огромный мир слишком тесен для вас двоих. И вы уже сражаетесь насмерть. И ваш поединок будет вестись не по правилам благородного боя. О, отнюдь нет. Вы будете норовить ударить в спину и добить упавшего». Ты превратишься в такого же зверя, что и этот несчастный поури из проклятого невесть, как живущего и выживающего всем ненавистного пленни. И внезапно меч в руке стал легким-легким, невесомым, словно прутик, и сталь рванулась на навстречу крутящемуся шару, столкнулась с ним, высекая искры. Кистень отбросила в сторону, а меч неакрис. Завершая гибельную дугу замаха, рассек уродливую голову поварик и застрял в плотной грудине, развалив тело карлика чуть ли не пополам. Поварик не успел даже крикнуть, просто упал под ноги неакрис, подобно колоде. Она замерла, хрипло и тяжело дыша. С нее ручьями лился пот, но она его не замечала, а кровавленный меч выпал из бессильно разжавшейся ладони. Она взяла свою первую жизнь. Она пойдет дальше, отмеренным ей путем, а этого поури сожрут черви. Она победила, а он проиграл, и все остальное значения уже не имеет. Неакрис еще сумела унести с собой найденные у палатки припасы, пресный и черствый хлеб, точнее, просто лепешка из грубой муки до да горшок с кашей. Рвать ее начало позднее, когда она почти уже добралась до своего полога. «Ну что, явилась? Поури открыл глаза, словно и не он, только что храпел во всю мощь. «Принесла?» «Ага, вижу, принесла. Славно, девочка, далеко пойдешь». Убила и не поморщилась. «Еще даже и не проголодавшись как следует». «Интересно, и чем же вы, люди, так от нас, поури, отличаетесь?» Девочка ничего не ответила. Вопрос был явно риторическим.